Глава десятая Наконец бесконечная галерея подземных переходов закончилась Мы прошли гору насквозь и спустились к самому ее подножию Впереди залитая солнечным светом арка тоннеля с доносящимся снаружи пением и щебетом птиц, жужжанием насекомых и плеском стекающих с вершины горных ручьев На первый взгляд могло показаться, что стоит добавить в общую картину щепотку кружевных мостиков, ажурные беседки и пасущиеся на изумрудном лугу стадо белоснежных единорогов, и мы, наплевав на безопасность, сразу же бросимся наружу, дабы петь и плясать в экстазе торжества освобождения. Однако все было с точностью да наоборот. Мы стояли в напряженном молчании, Наблюдая за тем, как шаман старательно вырисовывает схему расположения противника на обороте тысячи утерянных заклинаний первых людей За минуту до этого он аккуратно забросил на улицу свой самый драгоценный тотем Маленький стеклянный шарик, издающий в полете едва заметный акустический импульс по типу сонара Впрочем, глядя на полученные результаты, складывалось ощущение, что именно это он и был Парни «Как окажемся в городе, надо будет первым же делом обновить Анысай», — тихонько прошептал эстир. «Такой это геморрой, конечно. Так бы сразу сбросил вам все имеющиеся логи и скрины, а не изображала из себя нелепая подмастерья художника-баталиста. В общем, вот, глядите». Шаман закончил рисовать и передал нам схему, пристроившись сбоку. «Прямо перед нами засада, скрытый под пологом невидимости Декагон». Диаметром в восемнадцать метров В нем прячется человек тридцать Плюс-минус Есть пара повозок с какими-то клетками Телега с боеприпасами Медицинская палатка И намек на присутствие чего-то большого и тяжелого Скорее всего боевого Голема, Но это не точно Уж больно плавно двигается Также на каждом из углов декагона Татем обнаружил по три заклинания Одно из них «Магическая печать» блокирующая магию по типу той, что была у полковника. Остальные установлены в произвольном порядке. Огонь, лёд, молнии, кислота, проклятие и так далее. В общем, самый что ни наесть есть — all-inclusive, поэтому переть на пролом, как изначально планировалось, не вижу смысла. Лучше обойти по краю. Однако этим дело не ограничивается. Чуть правее, прямо возле кромки леса, расположились ещё три отряда врагов, По пятнадцать-двадцать человек в каждом. Но эти уже не скрываются, а сидят на виду. «А уровни у них какие?» «В диапазоне от пятидесятого до сотого». «И ты узнал всё это благодаря обычной стекляшке?» «Эта стекляшка стоит дороже твоего нагрудника, многоуважаемый танк», — парировал Глаз. «К тому же она одноразовая, но однозначно того стоит». «Всё благодаря стихиалиевому кубу и Хангвилу что добыл для вас целую гору цитринов, из которых удалось сделать один эпический камень и два уникальных. о -а, а Хм, я попытался прикинуть возможные последствия прямого столкновения. Уж больно уровни у них велики, а нас всего четверо, получается по двадцать с лишним рыл на каждого. Считай по пятеро. К тому же мы тоже себя не на помойке нашли, плюс получили по двадцать единиц ко всем основным параметрам что автоматом ставит нас в категорию сильнейших людей, когда-либо покидавших территорию начальной зоны. В целом, да, ты прав, согласился я. Но тут уже вопрос скорее не в силе, а в их количестве и имеющемся арсенале способностей. «Значит, действовать надо быстро», — сказал Герман. «Атаковать так, чтобы и опомниться не успели. Как Август говорил, скорость важнее силы». «Не знаю, не знаю», — покачал головой эстир. Мне как-то более привычно трусливо прятаться и бить из-под тяжка из-за укрытия. Но решать вам. Влад, что думаешь? Думаю, что несмотря на то, что рок-н-ролл и стелс-прохождение — понятия диаметрально противоположные, мы всё-таки сможем использовать элементы как того, так и другого. У тебя есть план? Угу. Выкладывай. Я коротко пересказал свои мысли по поводу стратегии и тактики боя. «Ха!» Улыбнулся Герман. Последняя деталь из один дома. А почему нет? Для меня кинематограф всегда был источником вдохновения. Хм, некоторые тезисы весьма наивны, но в целом может сработать. Задумчиво протянул глаз. А у нас по сути и выхода-то другого нет. Там же тоже не идиоты собрались, и скорее всего нас уже обнаружили. А если и нет, то засекут в моменте, как только мы выйдем отсюда поэтому тихонько прокрасться в любом случае не получится. «Тоже верно», — согласился шаман, после чего покосился в сторону Хангвила. «А он справится?» -а -а -а -а -а! Фамилиар зевнул и флегматично продемонстрировал Эстиру в средний палец. «Понял. Прошу прощения». «Что ж, раз все согласны, то тогда приступим». Я достал из кармана пару увесистых свертков и протянул их кошачьему медведю. «Давай, малыш, твой выход». «Хлоп!» «Ваше здоровье!» Герман разом опрокинул в себя ядреный коктейль из смеси стрекотуна, весельчака, джиггернаута и медоеда. Глядя на все это, шаман болезненно поморщился. «Мне кажется, или это чудовищное испытание для перистальтики?» «Чего-чего?» «Не обделайся, говорю, бог его знает, что за токсины плавают в этом вареве». «Я бы не беспокоился на этот счёт», – прокомментировал я, а затем всучил глазу собственную настойку из последних двух зелий. «Пей, тут наша порция. Герману целые, нам по половинке». «Фу, обойдусь». «Так, давай не выдумывай. Не припомню, чтобы ты был привередливым». «Ага, а ты случаем не забыл, каким он стал вредным старикашкой под конец испытания? Так и хотелось остановиться и сдать его в ближайший дом престарелых». Я бы попросил все, парни, собрались». Помню, еще во времена тренировок с августом учитель постоянно делал упор на простоту и эффективность, буквально во всем, и долго и настойчиво вдалбливал нам в голову две прописные истины. Во-первых, новое знание побуждает к нешаблонному поведению. Во-вторых, чем больше переменных уравнения, тем меньше мы способны предвидеть поэтому можно сказать, что я всецело последовал его заветам. План сражения был максимально прост и построен вокруг двух ключевых факторов – элементе неожиданности и чувстве страха. И пускай система лишила меня одноименного заклинания, неважно. К настоящему моменту я уже крепко-накрепко усвоил знание о том, что исход боя можно легко переломить, лишь немного травмировав психику человека, что на удивление сделать было довольно просто, причем тысячи разных способов. И для этого вовсе не обязательно стрелять по противникам специальной магией. Достаточно лишь дать начальный импульс, а остальное уже дорисует само воображение. Однако, несмотря на замаячившие впереди шансы справиться с многократно превосходящим по силе противником, была деталь, вызывающая у меня чувство глубокого внутреннего беспокойства. Неожиданная жестокость. Причем именно с моей стороны. То ли всему виною была череда смертей во время испытания, то ли сказывалась общая моральная усталость и желание поскорее избавиться от преследователей. Но я ни капли не желал щадить противника. И в этом август тоже оказался прав. Отныне любая драка, любое столкновение — это не школьная потасовка на перемене, где ты хоть и ненавидишь оппонента в данную минуту, но все равно стараешься хоть как-то контролировать силу удара и не бить одноклассника в пах. Нет, в вопросе выживания меня и моих друзей понятие чести более не стоит. Эти люди, кем бы они ни были, пришли сюда по нашей душе, дабы отобрать у нас свободу и жизнь. А значит, с ними я буду максимально злой, жестокой и подлой тварью. Я буду пугать, путать, обманывать, бить врага в спину, брызгать ему в лицо кислотой и буквально рвать зубами нежные глотки. Никаких больше правил, честных дуэлей, Разборок один на один и драки на кулаках в стиле настоящих мужчин, только прагматичность и холодный расчёт. Выпив зелья августа, я активировал Халколеван и бросился на улицу. Моей целью был невидимый глазу декагон, так удачно расположенный прямо посреди окольцованной соснами живописной поляны, сквозь которую пролегала узкая тропинка, ведущая от подземелья Аргентависа к большому тракту проследовав по которому мы могли добраться прямиком до стен города Затолиса. С виду, как ни посмотри, кругом была тишь да гладь. Приятный солнечный день, тёплый летний ветерок и сочная трава, взглянув на которую измученное тело так и просилось остановиться и прилечь позагорать. Да, глядя на всё это природное великолепие, непосвященный человек бы подумал, что шаман ошибся, а его стекляшка — бесполезное барахло — Если бы не одно «но», перешагнув за границу пещеры, я заметил, как перелетающий с цветка на цветок шмель в какой-то момент пересек незримую черту и просто-напросто исчез, а затем снова показался, но уже на пару метров правее. Реакция привилегированных, или тех, кто за ними стоял, не заставила себя долго ждать. Я успел преодолеть не более пятнадцати метров пути, прежде чем по мне забарабанил дождь из десятков стрел, арбалетных болтов и самых разнокалиберных заклинаний. Молнии, сосульки, кислотные лужи, огненные шары и вырывающиеся из-под земли руки мертвецов, пытающиеся ухватить меня за лодыжки, все это находило на божественный щит, как коса на камень. А я лишь бежал вперед и злорадно улыбался. Враги явно не знали, что у меня есть доступ к священной магии, блокирующей любые типы входящего урона. Как и не знали того, что прямо в это самое мгновение с высоты пятиэтажного дома на них падали почти 9 тонн сталактитов. За что, кстати, стоило сказать отдельное спасибо Герману и его крюк-кошке. Лично я побоялся сбивать каменные наросты телекинезом, предполагая, что излишне мощное заклинание сможет вызвать эффект домино с целой вереницей массовых обвалов. Выполнив поставленную задачу, я остановился как вкопанный и принялся считать про себя оставшиеся секунды действия Халкуливан. Совсем скоро он пропадет, но поводов для беспокойства нет. В посох заряжено еще два, плюс тот, что я мог применить прямо с рук, после чего способность уйдет в получасовой откат. Наконец, первые из Коснулись верхней части сферы Дикагона. Полок невидимости лопнул, как мыльный пузырь, обнажив под собой выставленную в боевое построение группу привилегированных. Все до единого смотрели в мою сторону, но никак не вверх, что и стало для них роковой ошибкой. Словно в замедленной съемке я видел, как мои каменные копья продавливают шлемы, утопают в наплечниках, и глубоко вгрызаются в податливую плоть. Разумеется, это касалось далеко не всех. Большая часть сталактитов угодила в молоко, другая разбилась о прочные стальные и мифриловые доспехи, а третьи были вовремя отражены защитными чарами. От атаки погибли считанные единицы. Однако главная задача была выполнена — мы посеяли панику. Не прошло и секунды, как послышались болезненные стоны, испуганные вопли и крики, что только лишний раз будоражили спящий до сели инстинкт убийцы, унаследованный нами от далёких предков хомо сапиенс. «Ещё! Хочу ещё!» — кричало нечто мрачное в глубине моего сознания. «А будет вам ещё, будет!» «Эй, подонки!» Основательно приковав к себе вражеское внимание, я быстро запустил руки в карманы, а затем вытащил оттуда два танковых пулемёта Дегтярёва ДТ-29. «С Рождеством, «Банк, банк, банк, банк, банк!» Оглушительный грохот параллельных друг другу пулеметных очередей и два с лишним десятка врагов начинают визжать и яростно дрыгаться, словно в чудовищном приступе эпилепсии. Новая ступень искажения подарила заклинанию обалденную особенность — тактильную иллюзию, а в данном конкретном случае — иллюзию боли. Да, по факту при попадании пуль в тела противников они не получали какого бы то ни было физического урона. Однако ощущали все в полной мере, словно бы это было взаправду. Вот она, игра испуганного воображения. Я стрелял в холостую, однако видел, как враги корчатся, хромают, сжимают в ладонях якобы выпавшие кишки и падают замертво при полном запасе здоровья. Очень скоро они поймут, что к чему и начнут огрызаться, но к тому моменту уже будет... поздно. «И с наступающим Новым Годом!» Воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, Герман врубил ускорение и на полном ходу залетел в ряды противников. Я видел, как он сходу нанес сокрушительной силы удар ногой в грудную клетку ближайшего из врагов. Видел, как тяжелый бронированный ботинок сминает нагрудник, словно обычную фольгу. Как ребра бедолаги не выдерживают и ломаются, после чего тот отлетает далеко назад, падая на землю с 110-килограммовым мешком из мяса и костей. Однако для напарника это было лишь начало. Не прошло и мгновения, как Герман активировал свою новую воинскую способность и буквально взорвался длинной серией тяжелых ударов. Одному перерезал глотку, другому порвал ахиллесово сухожилие крюк кошкой и опрокинул того на наземь а третьего заставил позабыть о продолжении рода как минимум на ближайшие три перерождения. Как и я, напарник был крайне жесток. Впрочем, из тира это тоже касалось. Шаман последним вступил в бой, развернув посреди поляны сразу три неволяшки. Как и предыдущие, те были украшены пугающими кровавыми смайликами и в целом выглядели непритязательной копией тех, что были до этого. Однако на деле оказались гораздо мощнее, и били по самым уязвимым местам. Наконец, противник дрогнул и попятился. Из оставшихся пятнадцати человек лишь считанные единицы поняли, что к чему, и попытались дать отпор, в то время как большая их часть поддалась искушению и рванула в сторону леса, откуда к ним навстречу уже спешили оставшиеся отряд врагов. Они должны были вот-вот поравняться и слиться в одну большую толпу, когда наступил звездный час кошачьего медведя. Пользуясь своей невероятной подвижностью и микропорталами, Хангвилл умудрился разместить целую паутину из растяжек ткача Дженкинса прямо у привилегированных под ногами. Прогремела серия взрывов, а затем еще один, куда более мощный. Сдетонировал баллон с водородом, чья разрушительная сила была любезно дополнена истиром специальными шаманскими способностями. Малыш не подкачал и забросил его четко в точку наибольшего скопления врагов. Они явно этого не ожидали. Я видел, как среди уцелевших противников несколько человек стояли как вкопанные, парализованные неверием во все то, что в данный момент происходит. Трое людей тридцать девятого уровня и маленький зверек методично расправляются с теми, кто несколько дней ждал их в засаде и планировал атаку до мельчайших деталей. «Как вообще такое возможно?» читалось в их глазах. «А вот так, господа», — отвечал я им про себя. «Посидите-ка пару месяцев в чертогах Аргентависа, и не такое сможете вытворить». Внезапно раздался один из самых противных голосов, когда-либо слышанных мною за целую жизнь. Огромное бронированное существо, которое Эстир изначально принял за голема, поднялось после падения и неожиданно ласково пропело. «Котеночек, а почему ты носишь мои доспехи?» Герман наш сбился с ритма, пропустив серию болезненных ударов. Я тоже был порядком шокирован, потому как в тональности голоса и по манере речи я отчетливо идентифицировал лысую шельму биаск. Однако ее внешний вид изменился до неузнаваемости, став еще куда более отвратительным. Она стала на голову выше, шире в плечах и в два раза более накачанной. А медленно, проведя взглядом по округе, я заметил, как из-под лобья на меня злобно зыркнули маленькие поросячьи глазки, гнездившиеся в глубине складок раздувшейся плоти. «Заинька моя!» — приторно улыбаясь, продолжила та. «Я так по тебе скучала! Целый месяц только и мечтала о том, чтобы еще разочек побаловаться со своим котеночком, сразиться на кулаках, приготовить ванную». Потереться носиками и размять тебе спинку, а затем устроить незабываемую ночь волшебства. Бу! Истирку як-как удержал в себе рвотные посылы, схватившись ладонью за живот. Прошу прощения, ну и мразь. Зачем же вы так, уважаемый? Раздался голос буквально из ниоткуда. Негоже судить человека по внешнему виду. Хе-хе. Мы с Германом отступили назад, потому как поняли, что в это самое мгновение сражение переходит на новый уровень. К сожалению, но мощности шаманского тотема не хватило на то, чтобы обнаружить еще один невидимый декагон, спрятанный буквально в паре десятков метров к северо-западу от первого. Она не виновата. Это лишь последствия моей экспериментальной вакцины, усиливающей геном наших предков. «А у красавицы Шельмы в роду были огры! Хе-хе!» К нам навстречу вышел худощевый мужчина в окружении пары высокоуровневых телохранителей. «Как дела, док?» «Удивительно, но я узнал его. Это был тот самый врач-имплантолог, что давным-давно ставил мне насай, Сменил планету и теперь следишь за чистотой арийской расы?» «И это тоже, хе-хе, занимательный процесс, весьма». «Тебе понравится, как и этот укольчик», — док вытащил из запазухи странного вида медицинский шприц. «Да уж, не сомневаюсь. И имя, смотрю, ты выбрал подходящее. Фауста». «Никак взял себе псевдоним доктора Менгеля? Чем же ты тут занимаешься, скотина?» «Честно говоря, я вас не припоминаю, молодой человек», — смутился тот. «Но вы уже мне нравитесь. Люблю образованных людей». «Но в таком случае угощайся моей собственной версией — укольчика!» «Бум!» Как и во все предыдущие разы, булава игва повелителя сработала безотказно, превратив тело бывшего имплантолога в кровавую кашу. «Кайф!» — улыбнулся Эстир. «Согласен!» — поддакнул Герман, вдыхая улучшенный стихиалиевым кубом ингалятор здоровья. «Браво, браво, Влад! Браво!» Послышался насмешливый голос Стаса. «Потрясающе! Великолепно! Ух, черт! А я ведь даже и не думал, что из такого чмошника, как ты, сможет получиться самая настоящая боевая машина. И, кстати, спасибо за денежки. Как раз хватает на мелкие карманные расходы». «Стас», — я коротко кивнул однокласснику, стоящему в самом центре исчезнувшего дикагона. «Странно». Размышляя про себя долгие годы, Я думал, что встреча с ним вызовет у меня бурю эмоций, злость, негодование, обиду, чувство уязвленной гордости и тотальной несправедливости. Но нет. Я не испытывал ровным счетом ничего. После испытания Аргентависа бывший одноклассник казался мне не более чем досадным препятствием. Второстепенной фигурой и избалованным ребенком, желающим во что бы то ни стало добиться своего. Насчет твоего брата начал я. «Ой, я тебя умоляю», — весело отмахнулся Стас. «Думаешь, я здесь из-за него? Серьезно? Хочешь правду? Мне насрать на Никиту. Он всегда был для нас бесконечной головной болью и занозой в заднице. А то, что у него капитальные проблемы с головой, я понял еще тогда, когда в четыре года он схватил садовые ножницы и отрезал барсику хвост. Потом приходилось всем говорить, что это порода такая». Думаю, всему виной воспитание моего отца. Старик всегда создавал ситуации, когда при любом исходе положительном или отрицательном ты все равно оказывался неправ. А для неокрепшего ума ребенка это прямая дорога к шизофрении. В таком случае не понимаю, чего тебе от меня надо. Так может, я просто пришел повидать старого друга, а вместо приветствия ты взял да и напал на нас со своим качком и этим усатым трансвеститом, Ха! Эстер весело улыбнулся. Вот что-что, но оскорбления зачастую вызывали у него диаметрально противоположную реакцию. В ответ я ткнул концом посоха в лицо расслабленно ухмыляющегося телохранителя и просто-напросто снес тому голову мощнейшим ударом телекинеза. Я слишком хорошо знаю Стаса и его привычку сперва заговорить противника, а затем неожиданно ударить в момент, когда тот потеряет бдительность и даст слабину. Оставшаяся в живых толпа мгновенно ощерилась оружием и готовящимися к применению заклинаниями. «Стоять!» — спокойно сказал Амангет. «Говори, зачем пришел?» «Видишь ли, все просто. Ты мог убить кого угодно, и я бы тебе и слова против не сказал. Но, к сожалению, ты сделал то, что сделал, и поэтому радость нашей встречи омрачена весьма грустным обстоятельством. Прикончив моего брата, «Ты нанёс невосполнимый урон моей семье и, по сути, укусил руку, которая тебя кормит». «Чего?» «Вот теперь я, наконец-таки, всерьёз разозлился». «Руку, которая меня кормит?» «А ты как думал?» — ухмыльнулся Стас. «Мы заплатили целое состояние, прикупив для тебя билет на Элирм. Хочешь знать, почему?» «Да потому что здесь ты никому не нужен» и никто тебя на этой планете не ждет. Ты просто не вошел в число избранных, потому что ты ноль, пустое место, и именно благодаря мне ты до сих пор жив. Да за такое ты должен вечность мне ноги мыть и воду пить, потому как в противном случае ты бы давно сдох на земле. А что вместо этого делаешь ты? Гадишь прямо у меня под дверью. Он врет, сказал Герман. Сомневаюсь, что единственного потомка Вайоми оставили бы помирать на земле. Я знаю, Гер, Стас всегда любил внушать человеку мысль о том, что тот ничтожество и не стоит его левого мизинца. Быть может, таким образом он пытается справиться с комплексом брошенного ребенка, который всю дорогу искал поощрения со стороны папочки, но так и не нашел. Но ну что ж, в глазах одноклассника блеснул злой огонек. Думаю, пора переходить к сути беседы и решить, что мы будем делать далее. И честно говоря, у меня дилемма. Отец считает, что справедливо будет следовать принципу «Око за око, зуб за зуб» и обнулить тебя точно так же, как вы обнулили Никиту, в чане с кислотой. Но я с ним в корне не согласен. Я считаю, что тому, кто выбьет нам глаз, мы должны оторвать голову, а тому, что выбьет зуб, размозжить всю челюсть. Однако это вовсе не означает, что вас следует убить. Это слишком банально и скучно поэтому мы поступим иначе. Прямо сейчас вы сдадитесь, после чего отправитесь на перевоспитание, где в полной мере узнаете о том, что такое безусловное послушание, преклонение, власть и контроль. Так, Шельма? Стас продемонстрировал украшенное рубином вороненое кольцо и коротко взмахнул рукой, отчего лысая баба мгновенно бухнулась на колени и принялась яростно вылизывать собственный нагрудник. Мяу! По спине пошел неприятный холодок. Глядя на эту картину, у меня складывалось ощущение, что она двигается лишь потому, что такова была воля ее хозяина. А мускулы, нервы, химические процессы и прочее были всего лишь передаточным механизмом его воли. Я покачал головой. Спасибо за предложение, но, думаю, мы откажемся. Это не важно. Вам все равно не победить, а ближайшие точки возрождения находятся под нашим контролем. «К слову, до того, как мы начали эту беседу, у вас ещё были призрачные шансы сбежать в город и уцелеть. Но теперь уже поздно. Эффекта неожиданности не будет». Я бы не был в этом уверен. Щёлк. Прямо позади бывшего одноклассника материализовалось высокое чёрное существо с красными пылающими угольками вместо глаз. Энкветхон Амангёт!» Гундахар! Фас! По сравнению с развернувшимся круговоротом событий, я понял, что драка на улицах Нового Света была всего лишь мелким озерцом бытовых конфликтов. Тогда нам повезло. Враги были голые, дезориентированные и поголовно одного с нами уровня. А тут все было куда серьезнее. Противники не только отбивали и блокировали удары, но и били в ответ причем зачастую очень и очень жестко. Стоило мне активировать карту Ундхеку и призвать Гундахара, как моя грудная клетка мгновенно взорвалась вспышкой боли. Один из телохранителей убитого дока сходу нанес мне мощнейший удар ногой с разворота, отдающий резонансом аж в черепе. Броня и ребра выдержали, однако я охнул и, содрогаясь всем телом, рухнул навзничь. И слава богу, что в полете я успел активировать Хал ибо к тому моменту уже падал спиной на ледяные и каменные шипы. На помощь, как всегда, пришел Герман, схватив меня в охапку и отшвырнув в сторону. Высокоуровневый телохранитель воспользовался замешательством танка и ударил ногой и его, но злорадная ухмылка вдруг разом исчезла, сменившись на гримасу удивления. Напарник даже не покачнулся. «Эй, а ты чего тут балуешься?» Невозмутимо обернулся Герман, а затем продемонстрировал врагу зуботычину, проецирующийся на окованной мифрилом перчатке силуэт чудовищного кастета. «Мой черед!» «Эй!» Издали завидев, как голова привилегированного лопается переспелой дыней, Эстир болезненно вздрогнул. «Даже мне больно стало. Думаю, я бы его поддержал, однако в данный момент мне было решительно не до этого». Я перешел в активную стадию противостояния, к которому готовился очень и очень долго. Я дрался буквально всем – посохом, телекинезом, лепестками, мозгобойней и кислотой, но чаще всего я использовал искажение. Тренируясь в чертогах Аргентависа, я очень скоро познал все тонкости и аспекты данного заклинания и потому быстро понял, что в нем сокрыт какой-то невероятно чудовищный потенциал – способный разом превратить меня в самого настоящего бога обмана. Крутясь по полю битвы, я проецировал над головами врагов несуществующие горящие снаряды, при виде которых те неминуемо пытались увернуться и впустую тратили запас маны на защитные чары, создавал прямо у них под ногами ядовитых змей, медвежьи капканы и глубокие ямы, от чего те спотыкались и тут же получали в горло или грудь ножом. Но самое любимое Насылал на одного из противников проекцию себя или Германа, что, к удивлению, в горячке боя срабатывало на ура, и в большинстве случаев привилегированные синхронно бросались рубить ничего не подозревающего соседа. Однако я был слишком увлечен и не заметил, что последняя инвальтационная батарея подошла к концу. Запасы маны таяли буквально на глазах, поры кожи сочились кровью от напряжения, а руки... Несмотря на улучшенную регенерацию, были готовы вот-вот воспламениться Будут ожоги, и очень сильные Слева бился шаман, справа Герман А чуть впереди развернулась эпичная побоище Гундахара против всех и в особенности против шельмы Биаск С какой-то невообразимой для своих габаритов скоростью она успела среагировать и отразила атаку генерала, направленную против Стаса чем одновременно спасла за сранцу жизнь и вызвала чудовищный гнев со стороны Игва. Плохой черныш, плохой! Энквитхон, лысая тварь, проорал Гундахар, выдав серию свирепых атак в сторону удачно подвернувшегося противника. Пару секунд того яростно мотало из стороны в сторону, как тряпичную куклу, а затем несчастный мужик просто-напросто развалился на несколько отдельных частей. Глядя на это, стоящий позади воин сто восьмого уровня мужественно сделал шаг в сторону дерущихся, но принять участие в потасовке не успел. Хрюк кошка Германа врезалась тому прямо в лицо и резко дернулась назад, полностью вырвав нижнюю челюсть. «Сударь, ваша кровожадность великолепна!» прокричал тяжело раненный эстир, после чего бухнулся на колени и воткнул в землю припасенный на самый крайний случай тотем великого исцеления. «Все ко мне!» «Дважды уговаривать не пришлось, потому как бились мы уже на последнем издыхании. Незадолго до боя я покопался в настройках НСА и отключил мешающие обзору сообщения, но даже без них я чувствовал, что дела обстоят гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Несколько костей были явно сломаны, плюс я получил пару серьезных ранений с обильными кровотечениями, а также полностью выбитый левый глаз». Разумеется, с показателем ловкости в 79 единиц моя скорость реакции была на высоте. Но вот беда. Противников много, и за всеми, к сожалению, не уследишь. Точнее, было много. Их осталось чуть менее дюжины. Как и мы, они отступили назад и принялись активно лечиться, сбившись в плотную кучу. Однако кто сказал, что мы будем сражаться честно? — послышалось эхо со стороны леса. «Давай, малыш, жги! Хлоп! Бум!» Прогремел очередной мощный взрыв. Это был второй баллон с водородом, который прыткий Хангвилл с филигранной точностью забросил в самый центр искалеченной толпы. Усиленный шаманскими способностями и облепленный целым ворохом поражающих элементов, тот сработал безотказно, порубив привилегированных в мелкий фарш, почти что как и хотел того Герман. В живых осталось лишь потная и запахавшаяся шельма, стонущая под безжалостными атаками гундахара, пара наиболее удачливых воинов и, разумеется, сам Стас, чье внимание было целиком и полностью приковано к Хангвилу. Твоё прочитал я по его губам. Удивительно, но в глазах бывшего одноклассника читался не поддельный ужас. Что ж, — младший медленно повернулся в нашу сторону. Радуйся, сука! «На этот раз тебе повезло. И, кстати, раз уж ты не захотел по-хорошему, то, думаю, тебе это понравится. Гляди!» Стас весело продемонстрировал изрядно помятый лист бумаги. «Это официальное распоряжение из головного отдела компании Доуса с требованием выделить тебе бесплатную депривационную камеру, так что ты действительно мог получить ее на халяву. Но, как говорится, без лоха и жизнь плоха». «Не забудь облутать моих людей, нищеброд! Шельма, уходим!» «Хозяин?» Та отвлеклась лишь на мгновение, но Гундахару этого было более чем достаточно. Черная когтистая лапа ловко отогнула стальной воротник и быстрым, практически незаметным движением вырвала толстенный кусок плоти прямо из ее шеи. «Дура тупая!» Амонгет недовольно цокнул языком, а затем выхватил из запазухи какой-то предмет, И исчез во вспышке портала. Повисла тишина. «Эпический гандон!» Протянул напарник после длительной паузы. «Ох!» Шаман тяжело опустился на землю. «Неужели мы выжили?» «Скажешь, кому не поверят». «Да уж это точно». «Герман Велор!» Неожиданно взревел генерал и бросился в нашу сторону. «Приготовься к смерти, поганое ничтожество!» «Эй, эй, эй!» — испугался танк. «Я свой, алё!» «Гундахар, стоять!» — закричал я. «Этих трогать нельзя!» у бессильно зарычал Игв, замерев всего в паре метров от танка. «Эо, о Вайоми! Ты подлая мразь! Клянусь, я отыщу способ освободиться из плена Ундхэку, и тогда я заживо сдеру с тебя шкуру!» «Я тебя выпотрошу и четвертую! Я изнасилую твою жену и сожру твоих детей!» «У меня нет детей!» «Значит, будут!» «Проорал генерал!» «Но и это еще не все! Я уничтожу всех, кого ты любишь, а затем сошью из твоей шкуры костюм, надену его на себя и буду танцевать в...» «Помолчи, пожалуйста!» Отмахнулся я. Генерал послушно заткнулся. Лишь пучил глаза и пыхтел, как дымящийся самовар. «Я бы с удовольствием сейчас посмеялся», — тяжело вздохнул и стир. «Но, боюсь, это будет больно. Кажется, у меня все ребра переломаны. Полежу-ка я тут пару минуточек». «Нет, дружище, никаких полежу. Нам надо срочно убираться отсюда». «Как убираться? А добыча?» — воскликнул Герман. «Гер, я знаю Стаса, поверь». Он не зря упомянул про лут, потому как надеялся, что из-за него мы задержимся. Думаю, группа, дежурищие у точек возрождения, уже несутся сюда во весь опор. Чёрт! Напарник Кресков вскочил и бесцеремонно поставил шамана на ноги. Валим! Раз уж мы победили, то необходимо развивать успех. Отдохнём в городе! А он... Эстир вяло махнул в сторону Гундахара. С ним-то что делать? Не знаю, ответил я, направив стопы в сторону тропинки. А нельзя ли его как-то... «Обратно в карту запихнуть?» «Нет, ондхеку одноразовые. Раз активировал, и всё. Теперь он будет постоянно за тобой ходить до тех самых пор, пока ты его не отпустишь, или же он не помрёт». «Блин, а в город с ним пустят?» «А я-то откуда знаю? Я что, справочная?» «Чёрт, вот угораздило». «Ладно, я аккуратно похлопал генерала по плечу, от чего тот брезгливо содрогнулся. «Пошли!» «Если в город тебя пустят, то веди себя там нормально, и ни на кого не нападай, пока я не скажу, понял?» «Я выдавлю тебе глаза, вырежу ржавой ложкой печень, раздавлю в смятку яйца и сброшу твои гниющие останки в логово красных ярой мах уничтожи!» «Всё, тихо! Будем считать, что понял».